Какие слова и фразы за секунду уронят вас в разговоре? Знавал я когда-то одного особенно вежливого человека, который вместо «подайте мне очки» говорил, «Не могли бы вы бросить в меня моим футляром с очками?» Как-то раз один новый сотрудник буквально понял его вежливый оборот. Было шумно и весело. Не говорите так, дорогой читатель. Также предлагаю вам обратить внимание на некоторые особо опасные фразы и речевые конструкции, которые моментально могут понизить вашу значимость в разговоре или высветить вашу неуверенность. Во-первых, неопределенность в общении – на «ты» или на «вы». Важно четко определить, как вы обращаетесь к собеседнику и не перескакивать. Если вы выбрали держать дистанцию и обращаться на «вы», Не сокращайте дистанцию неосознанно. Расстояние дипломатично должно сохраняться. Если вы решили перейти на «ты», нельзя откатываться и потом снова обращаться на «вы» или общаться вперемешку то на «ты», то на «вы». Во-вторых, мгновенно в слабую позицию ставят слова, отражающие неопределенность. В первую очередь обращайте внимание на слова-паразиты. «Как бы», «так сказать», «как говорится», «собственно» и другие. Также в целом лучше склонять свою речь к большей определенности. Классическая неопределенность в речевых конструкциях не имеет ничего общего с дипломатическими техниками неопределенности и традиционным общепринятым сомнением. Многочисленные повторения в разговоре фраз в стиле «так сказать» с подсознания определяют человека как мягко неуверенного – Не используйте часто в разговоре такие фразы, как «Мне кажется», «Я полагаю», «Я точно не знаю», «Кое-что спросить», конструкцию «бы» в значениях «мог бы», «хотел бы» и другие. Лучше говорить «Я уверен», «Я убежден», «Я исхожу из того, что…» «У меня нет ответа на этот вопрос», «Вот что я хочу у тебя спросить» и так далее. «Чрезмерная учтивость» тоже будет не в вашу пользу. Вместо «Да, конечно, всё обязательно будет сделано» лучше сказать «Принято, всё сделаем». Вместо «Извини, пожалуйста, ты не мог бы мне ответить на один небольшой вопрос» лучше просто «Подскажи, пожалуйста». Кстати, несмотря на особую важность волшебных слов в жизни человека и общества, Обращение с фразой «извините, пожалуйста» лучше избегать. Дипломатично обратиться к нужному хомо-сапиенсу можно и по-другому. Например, по имени или через общие слова с положительным цветом. Уважаемый, добрый человек, милая девушка. Намеренное показательное принижение себя в стиле «ваш покорный слуга» или в стиле вышеупомянутого примера «забросьте в меня футляром от очков» определенно ослабит ваше положение. Не спрашивайте разрешения без причины в классических стандартных ситуациях. Вместо «извините, пожалуйста», вы не подскажете, как пройти «к» или «позвольте поинтересоваться, как пройти к». Лучше скажите. «Девушка, скажите, пожалуйста, как пройти к...» Избегайте любых речевых фраз, которые могут поставить вас в позицию оправдывающегося. Повторения одной и той же мысли по кругу, многочисленные уточнения на ровном месте, оправдания и извинения без особой на то причины освещают образ человека с невыгодной для него стороны. И в завершении несколько блиц-советов. Не следует спрашивать у человека, удобно ли ему разговаривать, если он сам вам звонит. Избегайте уменьшительно ласкательных слов Трубочка, тихонечко, договорчик, заправочка и так далее. Без причины не показывайте, что у вас не получилось то, что вы делали. Избегайте фраз со словами «старался», «пытался, но не получилось», «всё упиралось в…».